23 февраля 1948 года Индия, Дели. Родные и любимые, каждая ваша весточка радость мне. Ведь духовное одиночество мое на земле велико. Сердечное понимание и духовная гармония, связывавшие меня с НК, облегчали все трудные положения и освещали будущее. С его уходом еще полнее утвердилась моя оторванность от всего личного и земного, осталось лишь ярое желание довести все собранные сокровища и передать, что возможно голодным душам. Надеемся в начале марта уже двинуться в дальнейший путь. Оставаться здесь трудно, а скал масс напрягается, и, конечно, последнее обстоятельство наиболее разрушительное. Положение в мире может настолько измениться в ближайшем будущем, что невозможно сказать, где кто будет не только осенью, но уже летом. Во всяком случае, будем стараться от обсюду оповещать вас, родные, всеми способами и путями о наших передвижениях. Слухи ползают здесь самые разнообразные и подчас нелепые, но в общем много симпатии высказывается новой стране. Средняя масса населения стала лучше разбираться в смысле и значении новых политических положений в мире. Многое должно разрешиться в последнем акте мировой драмы. Безумное человечество несется в угаре вожделений, но нет места вожделениям там, где завершается судьба мира для нового построения. Как мало людей кто понимает, что построение космическое не похоже на чаяние человечества. Все так высоко оценивают искусство НК и подчеркивают мировое значение его разнообразной деятельности и влияние его не только на современные умы, но главным образом на будущее поколение. Посылаю вам родные и последние снимки с него, уже лишь его оболочки, но оболочка эта настолько просветленная и так отражает его сущность, что мне она ближе многих других. Таким он был последние месяцы жизни, когда я писало вам, что он стал таким красивым старцем. Кротость, великая смирение запечатлелись на его лице. Прекрасная оболочка его была предана огню на обширной горной площадке нашего поместья с широким видом на три снежные гряды. На месте сожжения был выдружен большой красивый осколок скалы с надписью на индостане под знаком знамени мира. Скалу эту тащили и издали примитивным способом. Люди из соседних деревень тащили скалу железными канатами и на валиках из больших деревьев, подталкивая камень такими же рычагами, двигали по полдюйму с большими роздыхами. Тащили несколько дней и все же осилили и выдрузили на каменное основание, под которым находился оставшийся пепел от сожжения всего костра. День сожжения выдался исключительно прекрасным и парадным. Ни малейшего дуновения ветра, и все окружающие горы оделись в свежее снежное покрывало. Никогда раньше я не видела сожжения, и должна сказать, что зрелище было грандиозно и прекрасно. Население сложило огромный костер из деодаров, густо политых ароматическими маслами. Когда его носилки, покрытые белыми цветами, были поставлены на кострище, И костер был зажжён с четырёх сторон. Высокое пламя, как крылья, охватило его, скрыв его от нас и устремилось ввысь безоблачную синеву. Ни малейшего дыма, ни малейшего угара, кроме прекрасного аромата диадарового и сандалового дерева. Через двадцать с половиной часа всё было кончено. Обычно сожжение берёт до шести часов. Народ вынес свои заключения. Ушедший был большим рише, тело его было настолько чисто, что огонь сразу охватил его, и не было ни дыма, ни угара. На второй день мы собрали пепел, часть оставили на месте сожжения, а другую взяли с собой. Жутко было вернуться в опустевший дом, жутко смотреть на стеклянную дверь его мастерской, из-за которой он больше не выглянет. не выйдет полюбоваться на горы и небеса, освещенные огнем солнечного заката. Наш светлый и любимый будет жить в памяти народа. просветленное сознание поймут, какой великий дух ходил по земле среди людей и будил их сознание ко всему прекрасному и тем самым вливал в них эликсир жизни. Ганди после своего убийства. стал спасителем и отцом народа, но еще большим станет наш, светлый и любимый, когда будет собранного единого все им созданное и оповещенное во благо человечества. Истинно, он заложил основание новой эпохи, нового мира. Место сожжения его светлой оболочки охраняется и станет местом паломничества для многих почитателей. Больно сознавать, что многие прекрасные души не могли выказать ему свою любовь и сердечную заботу на последних годах его жизни, а сердце его жило желанием прикоснуться к созвучным душам, желанием поделиться с ними своим духовным богатством. Одиночество уже начало тяготить его, ему хотелось деятельности и распространения нового сознания среди подрастающего поколения. Конечно, следовало бы посмотреть перевод всех книг Онка. Знаю, как много там несуразного и даже неверного. Шибаев не был талантливым переводчиком, а НК был очень снисходителен. О многом надо будет побеседовать и многое привести в порядок. Наш любимый любил давать и никогда не заботился, что будет с его творчеством и вещами, но мы должны всячески охранить его духовное наследство. Как к этому приступить? Сейчас еще трудно решить, ибо даже Хранение оставшихся его картин еще не может быть решено. Весь мир может оказаться в пламени пожаров. Где то место, которое окажется наиболее безопасным? Повезем ли в новую страну? Но сколько останется по городам и музеям в Индии и Европе? Уцелеют ли? Что сделает Америка с доставшимся и похищенным ею сокровищем? Последний ее акт был выкидыванием из музея сокровищ, приобретенных в На общественные деньги пока что никто не превзошел Америку в таком акте. Массовое производство атомных бомб не спасет страну от осуждения. Уход Анка не был простым уходом на отдых, нет. Наш светлый любимый ушел, чтобы еще мощнее помочь миру. В тонком мире, где зарождаются все образы будущего, необходимые деятели, обладающие высоко дисциплинированной психической энергией, наступают месяцы и годы разрушений и сведения вековых счетов. Строительство отодвинулось на задний план, и тем духом чаша, которых переполнилась дарами, трудно уже удержать ее, чтобы она не была зря расплескана и затоптана. Им лучше переждать время безумия в мире прекрасном. где они смогут еще укрепить свои идеи, чтобы потом тем лучше, тем ярче утвердить их среди неблагодарных землян. Вот и я не увижу плодов собранного мною опыта. Книги эти будут лежать в хранилище, и, вероятно, раньше столетия никто не будет иметь к ним доступа. Успею ли? привести в порядок записи новой науки, новой космологии, которые сейчас собраны в виде фелькиной грамоты. Армагеддон очень силен, и хотя мы уже в последней фазе его, все же много преступного совершается сторонниками темных сил. В вашей стране собраны страшные организации этих деятелей. Незадолго перед уходом НК мы получили возмутительное предложение. от одной из таких организаций. Конечно, мы ничего не ответили на такое преступное, нагло-откровенное послание, но когда будет время, перепишу его и перешлю вам для ознакомления, что делается в стране. Сейчас я получила письмо от пострадавшего, от такой организации, с просьбой спасти его от них. Но кто может помочь? несчастному, кроме его самого, как дать ему это понять?